Кончилась пленка, нужна новая кассета. Давай скорее, что с тобой? Ты весь дрожишь, тебе холодно. Ты первый раз видишь его? Ничего, не волнуйся. Это, как правило, бывает. Закаляйся. Успокаивал меня шиф Далее Микоша, через много лет пишущий сталинское местоимение с прописной буквы, признается. Сталин был красив и царствен. Позже, когда я увидел его совсем близко, я не мог понять,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 как гангстер, как проигравший игрок, скрылся от суда народов, — говорит он. Причина самоубийства? Благообразный, в щадящем полумраке вождь, смотрит со всех музейных стен, выхваченной светом фонариков. Четыре охранника услужливо ловят в перекрестия лучей бюсты, портреты, документы. Крупно набранная цитата. «Должен вам сказать, товарищи по совести...»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 Двое на заднем сиденье тоже. Кто же возьмет на себя смелость предложить «Сперва вы выходите, Иосиф Истарионович?» Проходит несколько минут, и Сталин говорит «Понятно, товарищи?»